Пресечение зла Мыслительная сила существенно отличается от прочих. Связано это с тем, что в таинстве крещения душа человека преображается не вся целиком, но освещается как раз та ее часть, что находится во владении мыслительной силы. Именно это словесное начало души или дух становится средоточием благодати, которая даруется в таинстве и вселяется в сердце человека. Благодать сначала приосеняет душу только в одной ее части. Так происходит возрождение в человеке образа Божия до основания поврежденного в грехопадении праотцев, В силе словесности преимущественно напечатлен образ триепостасного божества. Да и что же такое образ Божий, если не ум? Вместе с тем две низшие силы до поры остаются неосвещенными. Проникновение благодати в другие стороны человеческого существа, завоевание благодатью всех сил совершается постепенно поэтому в крещении происходит неполное и окончательное уничтожение порока, но только некоторое пресечение непрерывности зла. Волевое и чувственное начало находится еще в плену, не хотят и не могут покорствовать требованиям новой жизни. У новокрещенного воля не умеет хотеть по-новому, а хочет по-старому. Сердце не умеет чувствовать по-новому, а чувствует по-старому. Человек весь еще не чист, кроме единой точки, которую составляет сознающая и свободная сила, ум или дух. Начинается внутренняя брань за душу. Пока страстная ее часть, поблажая телу, омрачается удовольствием, боголюбивый ум действует противно этому. Он причиняет скорбь телу и спасает душу. При этом надо учесть, что и мыслительная сила на самом деле еще далека от совершенства. Осенившая ее благодать до времени, пока человек не очистится от страстей, присутствует в сердце потаенно и помогает неприметно, каждый раз ожидая произволения души. Восстановленный в душе образ Божий дает в понимании святых отцов лишь возможность достижения подобия Божией. Два блага подает нам святая благодать через возрождающее нас крещение. Одно подается тотчас. Именно в самой воде обновляются все черты души, составляющие образ Божий. Другое обновление достигается постепенно. Это то, что составляет подобие Божие. И только когда человек подвигами облечется во все добродетели, тогда благодать все естество его озаряет. Ради его стяжания, ради полного исцеления, человеку предстоит подвиг, необходимый великий труд и усилие. А инициатива в приложении этих усилий полностью остается за человеком. Как только она проявлена, Господь подхватывает ее, соучаствуя в подвиге. Подчимся же прежде всего исправить ум свой, ибо если не исправим ума, все другое тщетно, и душа наша никакого не восприемлет преуспеяние. Отчего прежде ум? Вспомним, что тремя образами грешат люди – помышлением, словом и делом. Первый грех – грех умом, есть причиной всех тех грехов, в каких грешат словом и делом. Ибо не ум заканчивает грех, а слово и дело заканчивают то, что изобретает ум. Итак, из этих трех чему прежде и более всего необходимо быть уврачеванным от Христа – очевидно, первому, то есть уму. К этому прибавим, что ведь умом нужно стоять в сердце, а у человека между умом и сердцем каменная стена. Эта стена и делает невозможной истинную религиозную жизнь. Процесс выздоровления, начавшись с мыслительной силы, напрямую зависит от состояния двух прочих. Все три они находятся в тесной зависимости, и если одна из сил под угрозой, вся душа в опасности. Поэтому хотя первый шаг и должен сделать именно ум, как самое облагодатственное в таинстве крещения начала, но очищение ума не может окончательно завершиться прежде исцеления сил низших. Пища для гнева – неисполненное желание, а для мысленного превозношения обе силы вожделевательное и раздражительная при их худом расположении. И никогда не будет здорова ни раздражительная сила души, если не будет прежде исцелено вожделение, неразумная, если не будут прежде уврачеваны две прочие. Первое дело на этом пути – расторжение союза ума с рассудком и восстановление умно-сердечного единства. И понятно почему. Через такую метаморфозу сердце освобождается от страстных движений, вызываемых проникающими в него помыслами. Ведь законное место обитания помыслов — это рассудок, но никак не сердце, которого они вообще не должны касаться. Сердце предназначено быть храмом молитвы. Однако с нами все творится наоборот. Ум наш, сливший с рассудком, вбирает в себя его помыслы, и доколе он оторван от сердца, он и будет обречен на порабощение суетными рассудочными помышлениями. Оставаясь же в таком положении, ум неизбежно содействует отравлению сердца энергии страсти. Происходит это следующим образом. Когда некий помысл, вместо того, чтобы оставаться в пределах рассудка, приходит на ум человеку, и когда человек при этом недостаточно бдителен, чтобы сразу остановить, отсечь его, Тогда в дело включаются раздражительные и желательные силы. Они, так сказать, окрашивают помысл, напитывают его своей энергией. Чувство не может оставаться равнодушным, а воля заражается чувством. Тогда первоначальный помысл уже становится желанием, которое, в свою очередь, стремится быть исполненным. Так нейтральный поначалу мысленный импульс, выйдя за пределы рассудка, проникает при содействии страстной воли и чувства в самое сердце и укрепляется там, становясь новым источником действия страсти. Из этого понятной становится насущная необходимость соединения ума с сердцем. И еще уясняются причины категоричности, с которой отцы говорят о сосредоточении ума именно в верхней части сердца во время умно-сердечной молитвы. Что же может служить лучшим убежищем уму, как незаконно определенные ему создателем пределы? На самом деле здесь, в вершинах сердца, единственное приемлемое для него обиталище. Это место – средоточие человеческого духа, область вселения божественной благодати. Дух – ипостасная основа человеческого существа, присутствует в верхней части сердца, подобно тому, как рассудок обитает в районе головного мозга. Не член плоти сердца, но сосредоточенность сил души в этом органе собственно и называется сердцем в нравственном значении посему, читая в отцах о сердечном месте, которое обретает ум молитвую, надо понимать под этим словесную силу, помещенную Творцом в верхней части сердца. Отсюда же можно уразуметь, почему недопустимо направлять молитвенное внимание в нижние части сердца, привлекая тем самым туда и ум. Поступая так, человек вторгается в страстную часть души и возбуждает действия низших сил, опаляющих страстью и ум, и весь душевный состав. Напротив, ум, водворившийся в верхней части сердца, прекращает быть источником чуждых помыслов, а из сердечных низин перестает в ответ подниматься муть страстных движений. Если ум не остается праздным, но занят молитвой, то к сердцу привлекается ток благодати. При молитве нужно, чтобы дух соединился с умом и вместе с ним произносил молитву. Причем ум действует словами, произносимыми одной мыслью или с участием голоса, а дух действует чувством умиления или плача. Все это способствует взаимному их постепенному очищению. Затворившись в сердце, освободившись от плена рассудочных помышлений, ум достигает, наконец, покоя, а затем, укрепившись, уже сам охраняет сердце от набегов помыслов извне, поскольку не может войти помышление в сердце, не толкнувшись прежде в двери ума. Проникнутый памятью Божий ум, став стражем у сердечного входа, не пропускает ничто нечистое. В дальнейшем, после очищения страстной части души, когда по мере преуспеяния в подвижничестве все три силы предстанут обновленными, благодать, более не скрываясь, обнаруживает свое царственное присутствие в душе христианина. Коль скоро человек очистился, Бог тотчас являет полное свое вселение. Это столь же закономерно, как и обратное. Если естество наше посредством Духа не сохранится от скверны и не сделается чистым, то ни в нынешней, ни в будущей жизни невозможно соединиться со Христом в одно тело и Дух. Для естества же исцеленного, когда все силы души направлены к единой цели – на служение Богу, становится возможным подлинное созерцательное богопознание. Единство душевных сил в созерцании дает возможность воспринимать Бога единого в Святой Троице. Когда раздражительные и мыслительные силы души сольются с желательной, «Единым станут трое в созерцании троической единицы, и тогда они видят невидимо неизреченную красоту самого Бога, и добрый наш владыка дарует самого себя своим подлинным рабам и исполняет всякое их желание».